Глава вторая. 1 сентября. «Ну, в добрый час, девочка!» напутствовали Катю, родители и младшая сестра, провожая ее в дверях. «Мама, как я выгляжу?» Было заметно, что Катя нервничает. «Все отлично! Красавица!» успокоила дочь Елизавета Николаевна. «Катеринка, не дрейфь!» сказала Маргарита. «Папочка, скажи что-нибудь!» попросила Катюша. «Доченька!» Торжественно начал отец. Сегодня твой первый официальный рабочий день. И если ты... Если... Михаил Борисович запнулся. Почему ты остановился, папочка? С тревогой спросила дочь. Если кто-нибудь посмеет обидеть мою девочку, яростно продолжил папа, будет иметь дело со мной. Папочка, мамочка, ритуся! Катя поцеловала родных и выскочила на улицу. Утро было солнечным и еще по-летнему жарким Около подъезда девушку ждал Игорь В руках у него был большой букет роз Это тебе, он протянул цветы Кате С началом новой жизни, ты теперь училка Не училка, а учительница, строго поправила его Катя Какие красивые, спасибо Она поцеловала Игоря в щелку Игоречек, ты иди «Давай вечером встретимся, я все тебе расскажу. Просто я волнуюсь очень сейчас, ведь через пять минут я познакомлюсь с детьми. Они уже взрослые, второй класс. Какая я счастливая!» – прошептала Катя, подталкивая Игоря в плечо. «Ладно уж», – добродушно усмехнулся молодой человек. «Вечером так вечером». Катя махнула ему рукой и быстро побежала по улице. В это же самое время через центральные ворота во двор школы бодрым шагом вошли четверо учеников второго класса «Б». Они подружились еще год назад, когда только начали учиться в первом классе и с тех пор были неразлучны. Ленька Старостин, Даня Веселков, Дима Думцев и Яся Бегункова всегда и все делали вместе – Играли, шалили, бегали на переменах, расставаясь только когда заканчивались уроки и продленка, на которую друзья вынуждены были ходить, потому что их родители работали и не всегда могли забрать своих детей сразу после обеда. «Интересно», — сказала Яси ребятам, — «какая у нас будет учительница?» «А вот это мы скоро узнаем», — ответил за всех Дима. Подходя к школьному зданию, Катя Ершова увидела, как двор постепенно заполняется учениками и их родителями. «Екатерина Михайловна! Катя!» – махала ей рукой женщина в очках. «Возьмите табличку!» Это Изольда Васильевна вспомнила Катя второй А. «Спасибо большое!» – сказала она. «Какая сегодня чудесная погода! Как все замечательно!» – воскликнула Катя, забирая дощечку, на которой фломастером было выведено второй класс Б. Изольда Васильевна внимательно посмотрела на девушку. «Я тоже была такой», — сказала она. «Какой?» — искренне удивилась Катя. «Восторженный!» — вздохнула учительница. «Бегите, Катенька, ваши дети собираются. Да, напомните родителям, что в пятницу состоится собрание». Подняв табличку повыше... Катя направилась к школьному крыльцу, где уже стояли ученики вторых классов. К ней сразу подбежали несколько человек. «Здравствуйте, Екатерина Михайловна! Здравствуйте! Это вы, а это я. Я вас сразу узнал, то есть понял, что вы – это вы», Затараторил высокий кудрявый мальчуган. «Вы летом где были?» – продолжал он. «На море были?» «На каком?» «Я на серединном был, то есть не на серединном, а...» «Как там его?» «На Средиземном, кажется. Вы знаете такое море?» Он сыпал вопросами, не замолкая ни на секунду. «Здравствуйте, Екатерина Михайловна!» Поздоровалась худенькая девочка с двумя аккуратно заплетенными косичками. «Меня Яся Бегункова зовут. Я в деревне была летом, а вы? Вы были когда-нибудь в деревне? Коров видели? Доили их? А лошадь необъезженную пробовали оседлать, а с моста в речку прыгали, а насиновали, спали, звезды считали». «Екатерина Михайловна, а перемены у нас будут? А уроки? А сколько? А бегать можно по коридорам? А прямо сейчас можно?» Уточнил мальчик с веснушками на носу. «Я в прошлом году бегал», – доверительно сообщил он с Данькой. «Сейчас мы пойдем в класс, дети», – дрожащим от волнения голосом сказала Катя. «Познакомимся, все обсудим и решим». «Тем временем...» Рослый одиннадцатиклассник посадил на плечо девочку из первого класса, раздался звонок, и двери школы распахнулись. «Екатерина Михайловна, нам сюда!» – кричали дети, подсказывая дорогу. «Садитесь, пожалуйста», – сказала Катя, когда они пришли в класс. «Меня зовут Ершова Екатерина Михайловна. Я ваш новый учитель и классный руководитель». «А меня Даня зовут Веселков». Высокий кудрявый мальчик подбежал к столу. «Вот, возьмите цветы». Мы с мамой вчера на рынке покупали. Они дорогие. К первому сентября знаете, как цены накручивают? «И мои возьмите, и мои!» Закричали остальные дети, окружив Катю. «А мне, — моя мама сказала, — что не будет на цветы тратиться. Еще неизвестно, кого пришлют. что деньгами зря сорить?» — сообщила девочка в коричневом платье. «Садитесь, дети, садитесь, спасибо! Но куда же я все букеты поставлю?» – охнула Катя. «Половину раздадите, половину домой возьмете», – сказал мальчик с веснушками. «Наша прежняя учительница Юлия Алексеевна всегда так делала». «Кому раздать?» – не поняла Катя. «В столовую, библиотеку, канцелярию, медицинской сестре», – перечислял мальчик. «Директору отнесите сознанием дела», – сказал он. «Лишним не будет». «Спасибо за совет», — Катя улыбнулась. «Пожалуйста», — ответил мальчик, — «меня Ленька зовут, а фамилия моя Старостин. Я люблю советы давать, у меня их много, мне не жалко». Он широко улыбнулся. «Дети», — громко сказала Катя, когда все успокоились, «достаньте свои дневники и запишите, что в пятницу будет родительское собрание». «А зачем?» — спросила я себе Гункова. «Чтобы познакомиться», — объяснила Катя. «Взрослые ведь должны знать, кто будет учить их детей. А теперь откройте тетради по русскому языку и напишем небольшое сочинение». «Екатерина Михайловна перебил Катю Ленька. Можно задать вопрос?» «Конечно», — с готовностью ответила Катя. «Когда перемена будет?» «Перемена через пять минут. Вон часы на стене не видишь, что ли?» вмешалась в разговор девочка в коричневом платье. В этот момент... Дверь в класс распахнулась. На пороге стоял мальчик из соседнего класса. Внимательно посмотрев на Катю, он выдержал паузу и через несколько секунд истошно закричал. «Перемена! Ура!» Кате показалось, что это был дикий рык, вырвавшегося на волю тигра. «Куда вы?» – растерянно спрашивала она, провожая глазами выбегающих коридор учеников. «Екатерина Михайловна, — вопил Даня, — меня бьют! Помогите! Я его не бью! Это он меня бьет! А я его только три раза по голове ударил!» «Екатерина Михайловна, у меня игрушка пропала!» — пожаловалась девочка в коричневом платье. «Наверное, сперли!» — «Украли!» — машинально поправила Катя. «Надо говорить, украли!» Екатерина Михайловна в класс вбежал, запыхавшийся Ленька. Там в коридоре подушечный бой начинается. Вы идете смотреть? Какой бой? Не поняла Катя. Подушечный? Где вы подушки взяли? Да с дивана во втором В. У них такой диван хороший, подушки очень удобные, объяснил Ленька. Дети! Попыталась перекричать их Катя. Успокойтесь, вы слышите? Звонок на урок. Слышим, слышим проворчал бойкий мальчик с первой парты. «После этого урока в столовую пойдем завтракать, а меня Димой зовут, Думцевым представился он. Сорок минут пролетели незаметно. Писали сочинение на тему, как я провел лето. «Ребята», — сказала Катя, — «кто сделал работу, может положить ее на мой стол». «Екатерина Михайловна, можно я пойду накрывать?» — спросил Дима. Я лучше всех накрываю за пять секунд. У нас очень хорошая столовая, — продолжал он. Там можно купить булочку, газировку и сок. Газировку? Катя насторожилась. Это же вредно. Зато вкусно! — воскликнул Даня. Екатерина Михайловна обратилась к учительнице Яся. Мне бабушка вчера дала тысячу рублей на стрижку, чтобы я эти деньги маме передала. Можно я на них куплю себе Кока-Колы? Катя рассмеялась. Какие чудесные дети, подумала она. Кажется, скучно мне здесь точно не будет. Ребята, громко сказала Катя. Кто может провести экскурсию по школе для меня? Я ведь здесь новичок, ничего не знаю. И она обвела взглядом класс. Екатерина Михайловна, раздался хор голосов. Мы все вам покажем. Тогда вперед, воскликнула Катя. Но сначала в столовую. Завтракать. Вечером за праздничным столом собрались папа Михаил Борисович, мама Елизавета Николаевна, Катина младшая сестра Маргарита, Игорь и, конечно, сама виновница торжества. «Ну, рассказывай!» «Все было...» «Ну, как вам сказать, Катя замялась. Не совсем так, как я себе представляла». «Кто тебя обидел?» – прогремел Михаил Борисович. «Нет, папочка, что ты, никто меня не обижал», — успокоила отца Катя. «Просто я растерялась. Дети, они такие наглые», — насторожилась Рита. «Я так и думала. Может быть, мне бросить педагогический?» «Ты что, Ритуля?» — Катя всплеснула руками. «Тебе всего два года до окончания. Ты будешь прекрасным преподавателем французского языка». «Мне кажется, что школа — это не мое», — Маргарита вздохнула. «Нужно было в медицинский идти», — прибавила она. «Я прекрасно делаю уколы и крови совсем не боюсь». «Катюша», — Игорь взял девушку за руку и посмотрел ей в глаза. «Все образуется, ты привыкнешь». «Спасибо», — прошептала Катя. «Давайте поедим что-нибудь, а то я такая голодная, совсем ничегошеньки сегодня с утра не ела».